Глава третья Лена бежала со скоростью быстрейших людей планеты, а Артем ничуть не отставал. Они промчались через территорию завода, заставленного палатками, раскиданными в хаотичном порядке. Здесь воняло грязными телами, фекалиями и паленым пластиком. Кто-то даже на костре жарил пойманного голуби. Если бы не спешка, Артем бы заснял это на телефон. Вероятно, в интернете это устроило бы настоящую волну гнева. Промчавшись через лагерь беженцев, они вновь оказались на дороге. Лена кинулась вперед и едва избежала удара от мощной машины, что мчалась по дороге. Водитель остановил транспорт и взорвался бранью, но девушка уже скрылась за другой стеной оградой За ней и Артем. По ту сторону было большое открытое пространство с огромными цилиндрическими сооружениями из металла. В Подобных хранят нефтепродукты. Сейчас же здесь были лишь руины. Пожар, случившийся 11 лет назад, уничтожил завод. Его хотели восстановить, даже вывезли обломки, чтобы начать строительство, но в итоге забросили на начальном этапе. Там девушка указала на второе из пяти цилиндрических сооружений. Оно, как и первое, было наиболее целым – метров 10 в высоту и 16 в ширину. Люди побежали к сооружению, и вскоре Артем приметил дыры в верхней части сооружения – Другого способа попасть внутрь не было. «Я подкинул!» — выкрикнула девушка и закинула в рот монетку. Миг спустя она с королем поднялась в воздух и влетела в большую дыру. Но за секунду до этого в руках Артема оказались светящиеся палочки, которые он закинул их в дыру. Миг спустя он в правую руку перенес копье, а в левую — фонарик. Лена же зажгла пламя в ладонях, и стоило людям попасть во тьму, как они увидели множество паутины, странные коконы на стенах и у самого низа неприятную картину. Нечто среднее между летучей мышью и пауком, но размером с корову, своими тонкими лапами держало кричащую девочку и закутывала в паутину. Рядом была еще одна тварь, что, судя по всему, закутывала мать девочки. Верхняя половина уже была в паутине, лишь ноги дергались. Артем сразу понял, почему Лена так спешила. Она остро реагирует на детей, так как сама очень боится потерять Аму. К сожалению, незаметно напасть люди не смогли. Они задели паутину, и чудище мгновенно среагировали. Они обернулись и выплюнули паутину. Лена отлетела в сторону, а Артем просто полетел вниз, облачаясь в свои доспехи Грифона. Крылья Грифона активировались по воле владельца и раскрылись, но тут же зацепились за паутину. Впрочем, парню было плевать. Повиснув в паутине, он направил копьем на пауков и выпустил кислотный плевок. Стрелял он, конечно, с опаской, аккуратно, чтобы не попасть в коконы. Поэтому из залпов пять плевков лишь одним задел паука летучую мышь, и то поразил бок. Тварь взвыла и замерла на полпути к человеку. Кислота продолжала разъедать плоть. Но подлетевший король одним ударом пробил голову монстра и тут же бросил взгляд наверх. Лени с ее кинжалами было тяжелее. Вот только стоило парню отвлечься, как снизу в него прилетели два паучьих плевка. Они взорвались, не долетев до короля, и накрыли его двумя паучьими сетями. Король мог бы использовать огонь, но тогда, вероятно, тут начнется пожар и все сгорят. Впрочем, используя всю свою силу, что сейчас равно 39, он порвал сеть. Но монстры успели раньше. Два чудища впились в него своими клыками, чтобы впрыснуть парализующий яд, но не пробили доспех. Артем еще и каменную броню активировал, и хоть навык лишь первого уровня, но ранга С, и сработал он как надо. А еще рядом с человеком появился скелет. Призыв нежити пока создавал лишь слабых скелетов, но у этого уже был короткий ржавый клинок. Правда, скелет упал в паутину и застрял, но внимание чудищ отвлек и заставил отступить назад, а потом те умерли. Король дотянулся копьем до обеих тварей. Монетки упали в паутину, и в этот момент сверху пронеслось мертвое тело еще одной твари. Артем задрал голову и чертыхнулся. Там было еще четыре монстра. Лена как могла отбивалась, но сделать это было очень тяжело. Всюду паутина, темно, да и парить ей тяжело, так как на это тратится вся ее сила. В руках короля появился лук со стрелами, и миг спустя одна стрела вонзилась в паучье брюха. Хлынула кровь, и паук, что находился выше Артема аж на пять метров, запищал от боли и ярости. Он резко развернулся и прыгнул на человека, однако ему навстречу полетела новая стрела, вонзившись точно в лоб. Артем использовал траекторию полета, чтобы ускорить восприятие времени и идеально прицелиться, а после и чтобы успеть убраться с пути падающего трупа. Услышав вопль, пауки отвлеклись на противника снизу, за что один из них тут же лишился жизни. Летающий кинжал Лены вонзился монстру в глаз и пронзил мозг. С оставшимися пауками Артем и сам разобрался. Монстры были седьмого уровня, что для земли весьма немало. Даже монет набралось больше сотни. Но человек оказался куда сильнее, и броня его была сложно преодолима для этих монстров. Вскоре король освободил девочку с матерью. Они уже не дергались, так как сработал парализующий яд. — Здесь тоже люди! — сверху раздался голос Лины. Она вскрыла кокон на стене. — Мужчина! Еще живой! — Мужчина и правда был живым, но фраза еще была правильной. Это был человек в крайней степени истощения. Худой, словно спичка, волосы осыпались, как и зубы. Но целитель пятого уровня весьма быстро улучшил его состояние. Стало заметно по нормализации дыхания. Далее Лена доставала людей, а Артем копьем бил стену, пробивая дыры. И уже через пару минут он выбил кусок стены и смог выбраться. Правда, теперь он был в обычной одежде. Артему не хотелось, чтобы его видели в броне Грифона. Это будет иметь некоторые последствия. хорошие или нет, он пока не знал, но предполагал, что второе. Вместе с девушкой он вытащил людей наружу и не забыл все снять на телефон. Как итог, вытащили 13 человек. Из них трое были мертвы. В скорую позвонить сможете? Король подошел к женщине, которая уже очухалась благодаря лечению. Она прижимала к себе дочь, но уйти не могла, ноги не держали. «Да, спасибо». Сумочку женщина не носила, украли. Поэтому телефон был в кармане ее штанов. Артем же и это заснял на телефон еще и с комментариями. «Вот так заботятся о беженцах. Заявления поступали, люди пропадали, но всем плевать. Хорошо, хоть у меня есть могущественные друзья, и они помогли. А требовалось-то прийти и спасти людей. И еще». Артем подошел к клетке, в которой находилось множество монстро-паучков. Король уже проверил, за них дают еже, а значит, можно инициализировать людей. День, может, два, и эти малышки сами вылупились бы из больших яиц. Ваша халатность, господа чиновники, это предательство. Не хочу угрожать, но неужели вы считаете, что вам это сойдет с рук? Огорчу, но мы с вами в одной лодке, и никуда вы не сбежите. Король завершил запись и довольно улыбнулся после чего незаметно перенес телегу из королевства. Ведь клеток у него было несколько, и все забиты, плюс тяжелые. Да и одну из туш он забрал. Далее, когда он услышал приближение сирены скорой помощи, парень оставил мать с ребенком и покатил в телегу. Лена шла рядом. Она хрупкая и слабая. Силу почти не повышала. Но зато контролировала окружение. Вот только... «Эй, это же монстры! Поделись, чел!» Король ехал через один из лагерей беженцев, и на его пути появилось трое крепких мужчин с неприятными лицами. Ну и дубинами в руках. «Могу поделиться свинцом», — парень вытащил пистолет, который был за спиной в ремне. «Воу-воу! Нет так нет!» Подняв руки, те попятились и уступили дорогу. Артем же кинул взгляд на Лему, но та покачала головой, а значит, это не откровенные отморозки. Поэтому король пощадил их и поехал дальше. Следующей группе не повезло, они вот уже были откровенными отморозками. И мало того, что обдолбаны от каких-то наркотиков, так еще и вооружены. В итоге семь тел оказались в Межмирье, а у Артема появились еще два пистолета. Кто-то активно продает оружие бандитам, и, по мнению парня, это явно не черный рынок. Туда такую шваль попросту не пустит, деньги и дела там крутятся серьезные. «Пауки в клетках» — это гарантированная инициализация без особого риска, оттого внимания они привлекали немало. Но король не собирался скрывать их, наоборот. Вскоре разойдутся слухи, и люди поймут, что с его лагерем беженцев не стоит враждовать. Правда, не доходя до него, король сперва отвлекся на раздатчиков еды, дабы зафиксировать, чем кормит людей. А после пришлось поколотить группу дураков. Ограбить пытались. Отморозками они не были, поэтому отделались лишь побоями. К моменту прибытия в лагерь короля его вышли встречать едва ли не все жители. Люди уже знали, что Артем идет к ним с телегой, но все хотели посмотреть на чудовищ в телеге. — Охренеть, здоровая тварь! Наверное, тяжело было? — спросил один из бойцов лагеря, да и народ быстро окружал своего лидера. — Очуметь, у нее крылья! Еще и летает! — кто-то выкрикнул, вводя людей в ужас. И да, летающие пауки, летучие мыши — это жутко. Даже Артем был с этим согласен. Их там было восемь, а это их детишки. И они собирались захватить половину промышленного района, — подметил король, указывая на клетки. Слов у людей не нашлось, одни лишь эмоции и маты. Далее Артем приказал распять и повесить тушу большой твари на стене их лагеря. После этого еще десять беженцев отправились в Межмирье, став жителями королевства. До четвертого уровня королевства королю нужно было принять еще менее сотни человек и добыть много-много камня. Вскоре трупики паучков тоже повесили на стенах, ну и лагерь получил еще два пистолета. А пока люди убивали паучков, Артем провел парочку интервью и уже вскоре залил слепленное видео в сеть. У парня уже было немало подписчиков на разных платформах, поэтому к моменту приезда в магазин видео получило множество комментариев и репостов. Стоит отметить, что также было немало слов поддержки. Людям нравилось то, что делает Артем, и кто-то даже предложил создать фонд помощи. Но легче сказать, чем сделать. Во всяком случае, Артем оставил в лагере несколько гозу. Со следующего дня им будут кормить всех желающих. «Ну, как у нас дела?» – поинтересовался король, войдя в магазин. не в зал продаж, там уже пусто. В офис. Сейчас там сестры-синицы заполняли каталог товаров на сайте правительства, а Кристина отдыхала. Но, увидев парня, поднялась». «Неплохо. 17 миллионов рублей и 300 монет. А еще с нами связалось несколько человек. Хотят выставить товар на продажу». Хм, «Действительно, неплохо. Артем больше всего был рад монетам». Если народ продолжит покупать за монеты, это существенно пополнит бюджет королевства. Оставив охрану, король вернул всех остальных в королевство. Почитав дневную выручку, парень не мог не улыбаться. Налогами пришло 460 монет, охота и осколки почти две сотни, ну и три сотни с магазина. Правда, Артем вспомнил об одной вещи, точнее о людях. Поэтому, вернувшись в магазин, позвонил домой двум алкашам и передал их женам, что эти балбесы напились и не могут вернуться домой. А так оно и было. Местная выпивка пришлась им по душе. Ох, какой тяжелый день! Кристина завалилась в королевскую кровать. Девушка была вся красная после посещения купальни, а еще зарядилась силами, но усталость была скорее моральная. Рядом завалился Артем, и он был еще более уставшим, а Лена, она отрубилась еще в купальне. Поэтому парень принес ее на руках и сразу уложил спать. День, и правда, тяжелый, но продуктивный. «Да уж, ты в день делаешь больше дел, чем многие люди за месяц». Ухмыльнулась темноволосая и, встав на четвереньки, поползла к Артему. «Поэтому нам нужна разрядка эмоционально-физическая». Девушка хихикала, но вскоре смех перерос в сладкий стон. А тем временем в королевстве было шумно. Рабочий день закончился, поэтому народ пил и гулял, отмечая расширение королевства и приобретение жилья. Грапи, Люди, Макси и даже Норф все пили и гуляли, позабыв про расовые отличия. Сейчас все они жители одного королевства. Потом кто-то из землян предложил развести костры, петь песни и плясать. А еще нашли гитару, которую Артем забрал у бандитов, и под песни Высоцкого и Цоя вокруг костра танцевали милые девушки-мышки, крупные и грудастые женщины Норф и даже несколько человеческих женщин. Макси же малость боялись огня, все же их шерсть отлично горит, поэтому они просто подпевали. Так и гуляли половину ночи, поэтому, когда проснулся Артем, в городе было мертвецки тихо. После плотного завтрака он перенес всех в магазин, алкашей вернул домой, а сам отправился к гаражу дожидаться доставку. И она приехала, а именно грузовик мебельной фирмы. Весь груз был упакован под мебель, причем надежно, по крайней мере так подумал Артем. Тяжело было догадаться, да и даже подумать, что внутри ящиков находились боеприпасы и автоматы. Получив товар, парень сразу перенес его в королевство, после чего покинул гараж и вернулся в магазин. Оттуда снова в королевство и занялся важным делом: расширением полей. На это он потратил баснословные 13 тысяч монет. Площадь полей под гозу увеличилась с 4 до 12 тысяч квадратных метров, а овощей, пшеницы и прочего с 2 до 7 тысяч. Это существенно увеличило количество рабочих мест, и теперь в полях работает более двух сотен работников. Работы у них много. Скопать землю, собрать урожай, посадить саженцы, полить саженцы, да и таскать урожай тоже кому-то нужно. И стоит отметить, что за работу платили. Теми самыми монетами, что Артем ранее заказал на сталелитейном заводе. Планируемый урожай в районе 10 тонн в день. Это настолько много, что Артем даже не знал, что с ним сделать. Ни один торговец не купит столько. Можно скормить Гозу людям и решить проблему с голодом, но я легко могу выдать себя. Уверен, проблем сразу будет много, с учетом того, что многие страны нацелились на межмирие, размышлял король. Он уже читал новости, как и то, что китайцы уже прибыли в Колымск. Они будут вместе с русскими изучать и осваивать межмирие. Американцы также усиленно ищут способ попасть в этот мир. Артем внезапно стал крайне лакомым кусочком, которого и убить можно, лишь бы он не достался врагу. По крайней мере, так думал парень. Далее король распаковал свои покупки и не мог не нарадоваться им. Правда, едва не потерял квадрокоптер. Дозорные лучники оказались весьма глазастыми и сразу принялись стрелять, приметив странную летающую штуку. Пришлось им объяснить, что это игрушка короля, и ломать ее нельзя. Вот только Артем едва сам не потерял свою машинку. Стоило квадрокоптеру покинуть остров, как начались помехи. Чудом успел вернуть машину на остров. Черное море, оказывается, создавало помехи. Тогда король подвел остров к осколку и проверил. Пролететь 10 метров для квадрокоптера не составило труда, и он попал на осколок, где помехи пропали. Далее король осмотрел, кто обитает в лесу, шокировал Норф чудесами технологий и научил принца пользоваться квадрокоптером. Нуран был весьма умным молодым человеком и легко освоился. Да и это гражданская модель, управлять ей легко. Там есть защита от дураков, и даже врезаться в стену или дерево не получится. Главное заряжать вовремя. На осколке обитало стадо каких-то неправильных лосей. У них были вытянутые пасти с множеством зубов. Охотились они на вепри, которые жили в норах и прятались. Артем сам повел охотников, потому что звери казались сильными и не прогадал. Они действительно были мощными и не обошлось без ранений. Твари таранили, кусались и бодались. При этом даже норф с большим щитом не мог устоять на ногах. Впрочем, твари оказались в среднем пятнадцатого уровня, а шкура настолько прочная, что стрелы Макси были бесполезны. Лишь поры и копья справились с опасными тварями. Далее началась вырубка леса и добыча остальных ресурсов. Поросят король просил ловить живьем, чтобы устроить свинарник. Впрочем, у него уже было подходящее сооружение, фермой называлось. Пирис рассказала королю, что если улучшить ферму, то у сооружения появятся некоторые новые функции. И оказалось права. Артем улучшил сооружение до третьего уровня, и теперь можно было покупать сразу большие поля, а не маленькие, на сотню квадратных метров. Также появились загоны для животных, где те будут пастись. Помимо этого, сама ферма из небольшого одноэтажного здания превратилась в двухэтажное и стала куда крупнее. Помимо этого появились пристройки, склад продукции и склад инструментов. Артем сразу построил два загона по 400 квадратных метров каждой, Разместил недалеко от полей гозу, чтобы было удобно бросать им ботву и некачественный урожай. В каждом загоне был небольшой домик для зверушек, где они смогут спрятаться от дождя и держать там детенышей. Под каждый тип зверья свои домики. Но и это не все. Король построил дополнительную пристройку, которая выполняет роль эдакого стойла. Оно лучше укреплено, нежели домики для зверя, и в нем животное сможет пережить ночь. А Артем уверен, что эта ночь будет тяжелой, и до нее осталось пять дней. «Вот только теперь у меня есть это», — размышлял парень с улыбкой на лице, распаковывая ящики с автоматами. Все это хранилось на складе четвертого этажа замка. «Не зря же я переносил сюда в первую очередь беженцев, прошедших срочку, и знающих, с какой стороны держать оружие». Король проверил оружие, а Кирилл, тот работяга, который первый попал в королевство, ему с этим помогал. «Состояние отличное», — подытожил он. Мужчина работал механиком, но и в армии во время службы занимался обслуживанием оружия. Положил оружие обратно в ящик. «Даже не представляю, где вы все это раздобыли». Купил на черном рынке. Король сразу же продолжил распаковывать остальное оружие. Гранаты, пулемет, дробовик. Кирилл лишь рот раскрывал от удивления. — С этим можно и войнушку устроить, — заявил мужчина. — Не можно, а устроим. Примерно через неделю к нам заявится чудовище. Накормим их свинцом. Артем продолжал улыбаться, думая о своем, а вот мужчина малость перепугался. Про нашествие чудищ ему не рассказывали — поэтому король и рассказал. «Я все разберу и проведу полный осмотр. Мне нужны материалы». Оживился начинающий оружейник, но тут же получил картонную коробку с надписью «Набор оружейника». «Отлично, оружие будет в лучшем виде». «Благодарю, а я пока организую нам стрельбище». «За эту неполную неделю мы должны научиться метко стрелять», произнес король и мысленно добавил. «И при этом не поубивать друг друга». Оставив Кирилла, он опустился вниз. Осталась последняя игрушка, которую король не опробовал. И сейчас он намеревался прокатиться на квадроцикле по своим владениям. Так сказать, с ветерком. Но сперва подъехал к загонам. «Ама, Пирис, хотите покататься?» — обратился король к девочкам, которые игрались с кроликами. «Ой, а что это?» — удивилась юная феодалка. «Машина! Хочу!» Ама шустро влетела на заднее сиденье двухместного квадроцикла, а за ней неуверенно и вторая девочка. И стоило машине рвануть с места, как раздались сперва визги страха, а после вопли восхищения. Король быстро выехал за пределы городка и помчался на юг острова. Машина имела отличную проходимость и баланс, но Артем хотел опробовать ее как следует. Доехав до края острова, собрался было разворачиваться, но услышал крик Амы. «Осколок! Там магический осколок!»